Архимагистр Никорин чрезвычайно редко позволяла себе валяться в кровати после восхода солнца. Во-первых, ей нравилось раннее утро портового города. Во-вторых, в это время ее беспокоили только если случалось что-то из ряда вон выходящее. В-третьих, после прогулки вкусный и сытный завтрак казался еще вкуснее и сытнее. Вот и сегодня она встала на рассвете, облилась в купальне ледяной водой, надела любимый коричневый бархатный костюм и ботфорты и собралась было покинуть башню, как тренькнул перстень на пальце. Ее вызывал кто-то, имеющий подобные перстни. Таких во всей Лассурии набиралось человек пять, включая его величество. Однако перстень связи с королем Ники носила отдельно, на безымянном пальце правой руки, как обручальное кольцо, что чрезвычайно льстило Редверду и бесило ее светлость Рюфиланель. и никогда не снимала. Она поморщилась, была настроена на прогулку, однако соответствующий пас сделала, отправляя энергию через перстень вызывавшему. Портал открылся в покое Рювиля. Начальник тайной канцелярии выглядел подтянуто и свежо. Это Ники всегда в нем нравилось. Троена, казалось, не брал ни возраст, ни регулярные попойки с Его Величеством, недовольно насыщенная общественная и личная жизнь. «Добрых улыбок, дорогая!» — Плотоядно улыбнулся герцог. «Не желаешь позавтракать со мной?» «У меня другое предложение!» — ответно улыбнулась архимагистр. «Составь мне компанию на утренней прогулке, а потом зайдем куда-нибудь позавтракать в порту». Рювиль, не задумываясь, поднялся. «В порт? С тобой, Ники? Это предел моих мечтаний. Где встречаемся?» Под третьим фонарем на набережной русалок. «Идет». Все еще улыбаясь, архимагистр прервала связь. К Троину она испытывала искреннюю симпатию, а с десяток лет назад даже некое подобие страсти. Была в нем та же бесшабашная удаль, что и в ясене, То же мужество и странноватые для сухопутных понятия о чести, принять которые могли лишь бороздившие моря. Если бы с ее должностью сочеталось семейное положение... она пожалуй связалась бы с начальником тайной канцелярии узами брака и в конце концов поимела бы герцогский титул и весьма немалое состояние переживя мужа за прошедшие годы ники испытала на своей шкуре столько бурных романов что самые ранние уже начали забываться мужчины появлялись и исчезали стертой ладонью неумолимого времени как следы на песке прибоем а она жила Поэтому и довольствовалась краткосрочными встречами, не позволяя взрасти в душе цветам любви, лишь ярким бутоном страсти, с которых быстро опадали лепестки. Архимагистр прихватила меховую муфту. Несмотря на самоподогрев, разрешенный магом в качестве постоянно применяемого заклинания в общественных местах, у нее мерзли пальцы, и тепло и ласка меха становились физически приятным дополнением к прогулке. Вишенрок пришла, наконец, настоящая зима. Не только со снегом, но и с морозами. На пустых улицах еще светили магические фонари. Никорин шла, не торопясь, спрятав руки в муфту. Любовалась снеговыми навесами на коньках крыш, укутанными снегом деревьями и скамьями, слушала пересвист пташек. Такой спокойный и сонный мир казался ей самым правильным из всех. Но всегда существовало то, что создавало угрозу спокойствию и сладкому сну. Вот и Рювиль предлагал встречу неспроста. Герцог уже стоял под фонарем, глядя на море. Одет был легко. Рубашка да куртка из плотной шерстяной ткани. Ветер трепал его седые волосы, собранные в хвост на затылке, покачивал серьги в ушах. Услышав шаги, Рювиль обернулся и расплылся в улыбке. «И почему я раньше не догадывался о том, что можно гулять по утрам?» — воскликнул он. «Ники, Ники, ты открыла мне глаза!» Подойдя, она взяла его под руку. Спустившись по лестнице с набережной, оба, не сговариваясь, двинулись по пляжу в сторону причалов. Под ногами поскрипывал песок пополам с ледяной коркой. С моря задувал промозглый ветер. Над головой клубились тучи, полные ледяного крошева. Но чайки носились с криками над волнами, не спеша спрятаться от стихии. «Будет шторм», — заметил Рювиль. «А завтра свадьба их высочеств. Твои погодные маги...» «Начнут работать вечером», — ответила Ники. «И завтра нас ждет чистое небо и спокойная вода». «Ага, ага», — покивал герцог. «А в каком направлении уйдет шторм?» Архимагистр покосилась на него. Герцог был безмятежен и ленив, задумчиво глядел то на облака, то на волны. «Каков размер доли?» — поинтересовалась она также безмятежно. «Не понял. О чем ты?» — искренне изумился Троян. «А доли добычи, которую пиратские корабли получат после рейда по штормовому пути, конечно», — усмехнулась Ники. «Ты же собирался сообщить эту информацию своим старым корешам, не так ли?» «Подослать к тебе наемного убийцу, что ли?» — расстроился герцог. «У меня есть очень опытные». «Не сомневаюсь!» — Никорин сладко потянулась, вспоминая проведенную совместно с Верышем ночь. «Однако убить меня не так просто. Лишь недалекий человек отважится на такое. Трой, не разочаруй меня!» Рювиль вздохнул. «Ники-ники, ну что с тобой делать? Спи спокойно!» Она шутливо поклонилась. «Благодарю!» Дальнейший путь проходил молчание. «Что толку в словах, когда знаешь собеседника как облупленного?» Когда идешь с ним бок о бок, ощущая сквозь одежду тепло и движение тела. И нет желания нарушать приятное статус кого. Когда шаги одинаковы и выверены, будто с этим человеком ты гуляешь не по мокрому песку, а по жизни. У центральных причалов покачивались на волнах две свадебные ладьи. Судя по крикам и свисту боцманов, стукам молотков и топоту ног по палубе, украшение кораблей было в самом разгаре. Одним матросы меняли паруса на новые, драили полы, обвешивали борта гирляндами из лент и сухих цветов. Другие, ловко взбираясь на мачты, опутывали их перевязями с фонариками, которые всю брачную ночь будут поддерживать зажженными корабельные маки. «Счастливые!» — заметил Рювель, разглядывая судно. «Ночь любви в ладонях океана. Что может быть прекраснее?» «Умереть в любимых руках!» Грустно улыбнулась Ники и отвернулась. Его светлость посмотрел на нее с удивлением и сменил тему. «Куда мы идем завтракать?» «Выбирай». Она не отводила глаз от серого горизонта, будто искала там нечто давно утерянное. «Думаю, ты разбираешься в здешних заведениях не хуже меня». Рювиль невольно выпятил грудь. «Тогда идем в черную каракатицу. В своих ресторанах я уверен в том, что мне кладут в тарелку». «Она твоя?» — изумилась Никорин, развернувшись. «Вот уж не знала!» «Я купил ее у прежнего владельца за бесценок», — пожал плечами Троэн. «Это не просто матросский кабак. Это памятник архитектуры и истории Вишенрога. Я не мог позволить выстроить на ее месте еще один уродливый склад или бордель». «Я бывала там», — тихо сказала Нике, «Много-много лет назад». Герцог не решился уточнить, сколько конкретно лет она имеет в виду.